Глава вторая. Я направлялся в крематории с странным чувством, пытался осознать его природу, но ничего не получалось. Время прошло, я мог садиться за руль. Я сидел на подоконнике в подъезде между этажами, давился крепким кофе из чашки термоса, гадал, что со мной происходит. Высунулась Римма, хихикнула с ехидством. Так, гражданин, распиваем кофе в подъезде. «Римма, уйди, а!» — взмолился я. «Ты сделала все, что могла. Займись делом. Чем ты обычно занимаешься в рабочее время? Зависаешь с подругами в социальных сетях, играешь в игрушки? Решаешь лабораторную ребенку?» Потом я бодро добежал до тирана в своем дворе. Вывел его на центральную магистраль, традиционно запруженную транспортом. Не меньше часа я пробивался через Красный проспект. через такой же забитый проспект Дзержинского вырвался на волю, покатил по узкой пригородной дороге. Через 10 минут я свернул на светофоре в посёлок Восход, застроенный вполне приличными коттеджами, а ещё через 3 минуты остановился у шлагбаума. Я опустил окно, чтобы сообщить цель визита и назвать фамилию пригласившего меня господина, но не успел. Охранник посмотрел на номер машины и поднял шлагбаум. Я въехал внутри в Ноф и остановился, чтобы спросить дорогу до объекта. Езжайте по этой дорожке. А передил меня страж шлагбаума. Никуда не сворачивайте справа от крематория будет парковка. Там увидите вывеску музея. Несколько задаченный я отправился дальше. Дорожка тянулась мимо зелёных насаждений. Высились ширенги, сосен и елей. Слева простирался просторный парк памяти. Я огибал его справа. Выезжал на территорию скорбного заведения. Справа от основного здания действительно находилась парковка со свободными местами. Всё вокруг было опрятно, как-то непривычно. Я постоял у машины, покурил. Время терпело, и я совершил небольшую прогулку вокруг крематория. Честно говоря, я ожидал увидеть что-то попроще. Парк памяти напоминал классический французский сквер, по нему гуляли люди. Немного, но и не сказать, что парк пустовал. Его обрамляли скульптурные композиции ангелов и святых, возвышались мощные изваяния урны. Они чередовались с белыми фонарями на узорчатых столбах. На дорожках царила чистота, аллеи обрамляли светлые бордюры. Траву уже постригли, в вазонах пестрели цветы. Центральную аллею завершала скульптурная композиция Распятого Иисуса под двускатным навершием креста. Центральная аллея фактически упиралась в здание крематория, к главному входу шла широкая лестница. Все строения на территории были окрашены в неожиданно яркий и совсем не скорбный, по моему разумению, терракотовый цвет. Основное здание имело оригинальную конфигурацию. Передняя часть представляла в плане сегмент окружности. Карниз возвышался по всему периметру, и его поддерживали чёрные колонны. Главное строение венчало сферический купол, навевающий аналогии с куполом собора Святой Софии в Стамбуле. Мои представления о подобных местах, видимо, устарели. Слово крематорий всегда ассоциировалось со зловещей трубой, пропускающей через себя продукты горения. Как не вспомнить о Свенцем. Здесь я сколько ни озирался, не видел ничего похожего на трубу, что, в общем-то, радовало. Если не замечать надписи на фронтоне Новосибирский крематорий, то здание могло ассоциироваться с чем угодно, например, с театром. На подъездной дорожке стояли чёрные катафалки. По ступеням спускались люди, простившиеся с близкими. Я поспешил удалиться. К задней части крематория примыкала стена с белыми фальш-колоннами и треугольными фронтонами. За стеной находились колумбарии. Издале они напоминали миниатюрные жилые здания в конструктивистском стиле. Арочные галереи вереницы полукруглых ниш, своего рода кладбище, где хранится прах покойных, с отдельными колумбариями, вели лестницы с внушительными перилами и узорными балясинами. Другие находились вровень с землёй, их окружали вазоны, столики и лавочки. Я ловил себя на мысли, что здесь просто приятно гулять. не ощущая при этом отрицательных вибраций. Часть ниш в колумбарии была свободна, другие заняты, за стёклами выделялись изображения почивших. Неожиданная находка самой настоящей одногорбой верблюд за загородкой. Он был вполне себе жив, прогуливался взад-вперёд, снисходительно поглядывал на глазеющих на него людей. Это уже поставил отправился дальше, завис, удивлённый у вагона-теплушки, символизирующего, видимо, разгул репрессий в Советском Союзе. Здание музея находилось слева от крематория. Оно не отличалось изяществом линий и сложностью архитектурных решений. По утверждению Римы, в нём раньше находилась котельная Венторга, но смотрелось солидно. Чёрные скульптуры на крыше у входа в музей Напротив крыльца разлёгся сфинкс, не такой, конечно, как в Египте, но тоже неплох. Фронтон здания венчал чёрный баннер с белым пояснением: Музей погребальной культуры. Из здания вышла молодая пара. Девушка как-то ёжилась, кукольно личико хранила задумчивость. Парень закурил. В просторном помещении, напичканном всякой возможной атрибутикой царил загадочный полумрак. Я ловил себя на мысли, что испытываю некий пиетет, пока не ясно к кому, и даже немного зачарован. Атмосфера внушала робость, но первое, что я увидел, это пол, устланный в шахматном порядке черными и белыми плитами. Я смотрел на этот пол, как баран на новые ворота, и кожа покрывалась мурашками». Всё это было, разумеется, совпадением, а мистика плот фантазии недалёких людей. Именно такие плиты я видел в ночном сне, когда группа майора Незнамова обороняла от летучих тварей заброшенную автомастерскую. Я отряхнул головой, освобождаясь от липкого наваждения. Это просто пол, усиливающий атмосферу торжественности. Добрый день. Ко мне подошла невысокая худенькая девушка. Вы хотите посетить наш музей? Хм, думаю, да. Засомневался я. Следует купить билет, не так ли? Если вам не сложно. Девушка улыбнулась. Можете расчитаться прямо здесь. Я всматривался в блестящие очертания большого зала. Дефицита экспонатов в музее не испытывал. Стеллажи, витражи, сюжетные инсталляции на стенах, картины, иконы. Антимная синеватая подсветка. Напротив входа на небольшом постаменте лежали надгробные плиты. Там же возвышался старинный катафалк – конный экипаж, похожий на карету, с кучером и домовиной внутри. С экипажа не спадали траурные балдахины, и кучер на облучке смотрелся как живой. Справа в глубине выделялась лестница на второй этаж. Словно часовой за ней присматривал установленный на задний торец гроб без крышки. Матово отсвечивал тёмно-красный бархат внутренней отделки. "Лариса, не надо брать с товарища деньги, он мой гость", прозвучал знакомый голос, и из помещения, примыкающего к входному тамбуру, возник мужчина. Ему было за 60, он смотрелся представительно и я бы даже сказал импозантно. Подтянутый, среднего роста, располагающее лицо с внимательными глазами, седые волосы и аккуратная бородка. И эта седина его не портила, а наоборот, добавляла какого-то шарма. Тёмные брюки, белая рубашка под строгое облегающий жилеткой, на манжетах позолоченные запонки. Хорошо, Сергей Борисович, как скажете. Смиренно кивнула сотрудница и деликатно отошла на второй план. Никита Андреевич, мужчина протянул руку. Очень приятно, Якушин. Мы обменялись рукопожатием, его рука была твёрдой и уверенной. Я тоже старался соответствовать, но он похоже сразу меня раскусил. Блеснул в глубинах глаз емаристический огонёк, мол: "Всё ясно с вами, товарищ. Больны вчерашним, больны отсутствием денег, да и психика в связи с военным прошлым оставляет желать лучшего. Ну уж извините, какой есть". Э, прошу меня простить, произошла накладка. Виновата, сообщил Якушин. «Важные посетители, и я освобожусь через двадцать минут и присоединюсь к вам. А Лариса пока покажет вам экспозицию, проведет, так сказать, обзорную экскурсию. Походите с ней по залам, обвыкнитесь, вчувствуйтесь». Я глянул через его плечо. В опрятно обставленном помещении почему-то я мысленно окрестил его рюмочной. Находились столики, навесные шкафы. На тумбочке стояла кофемашина». Поблескивал зеркальный шкафчик, в котором я сразу заподозрил бар. Закипал электрический чайник, служебное помещение смотрелось уютно. Похоже, ничто человеческое Сергею Борисовичу было не чуждо. Его дожидались мужчина с женщиной. «Конечно, без проблем, Сергей Борисович», — кивнул я. «Я никуда не тороплюсь». Он кивнул и удалился. Мы ходили по залам с сотрудницей музея и останавливались у экспонатов. У неё был хорошо поставлен голос, выразительная мимика. Девушка идеально владела предметом. Посетителей в этот рабочий понедельник было немного, но люди ходили, разглядывали экспонаты. Тишина стояла, как в библиотеке. Я поймал себя на мысли, что в этом здании нет желания громко разговаривать. В принципе, это был обыкновенный музей, как бы ни характер представленных экспонатов. Поначалу от увиденного было как-то не по себе, дискомфортно. Но по мере прогулки возвращалось спокойствие, и я начинал относиться к выставленным образцам, как к обычным экспонатам. «В нашей экспозиции десятки тысяч предметов», – вкратчего вещала Лариса. «Не все они, разумеется, выставляются, часть хранится в запасниках. Но рано или поздно все попадает на выставку». И все ваши экспонаты объединены темой смерти, спросил я. Лариса снисходительно улыбнулась. Нет, боюсь, вы несколько упрощённо всё понимаете. Экспозиция посвящена похоронным традициям разных эпох и народов. Всё, что касается погребальных ритуалов и похоронной атрибутики. Есть подлинные экспонаты, есть реконструкции, поскольку не все предметы тех эпох дожили до наших дней. А как пополняется коллекция музея? Поинтересовался я. Откуда это всё берётся? О, Сергей Борисович, энтузиаст своего дела, Лариса застенчиво потупилась. Вы даже не представляете, сколько личных средств он вложил в этот проект. Зайдите, кстати, на наш сайт. Там сказано, что музеи принимают в дар от населения старые предметы, связанные с похоронной тематикой. Это не обязательно XVIII или XIX века, это могут быть предметы, связанные с началом XX века, советским периодом, в котором тоже было много интересного. Порой встречаются настоящие предметы искусства. Такие вещи, если владелец не против, мы, разумеется, покупаем. В нашей коллекции представлено около 200 траурных платьев XIX века. Вы можете видеть модели катафальков, множество гравюр, посвящённых погребению. Фотографии открытки, медальоны, настенные мемориалы. Есть образцы официальных документов: заключения судебной экспертизы, некрологи и тому подобное. Обратите внимание, здесь представлены образцы кланбищенской архитектуры. Могильные плиты XIX и начала XX века. Специалисты исследуют типологию на могильного креста. Рассмотрев похоронный экипаж, в котором лежала укрытая парчо и домовина некоего купца из Бердска, мы подошли к могильным плитам. Они были старые, местами потрескались, стерлись надписи. От них буквально веяло какой-то за могильной стариной. Лариса объясняла. «Это сейчас ставят стеллы в изголовье умерших. На них изображают даты, портреты и эпитафии, последнее необязательно». Раньше данную функцию выполняли надгробные плиты, а в изголовье воздружались кресты. Разбегались глаза. На стенах плотными рядами висели иконы и картины. Имелось бы время каждую из них стоило рассмотреть отдельно. Мы смотрели коллекцию траурных платьев, покрытых крепом. Урны на стеллажах их было много, и ни одна по конструкции не повторялась. Рядом с лестницей на второй этаж Напротив поставленной на «попа домовины» стену украшала коллекция на могильных крестов. Тоже разнообразных конфигураций, большинство отлито из бронзы. Домовины, траурные накидки, настенные мемориалы из волос умерших, по-видимому, отдельный вид изобразительного искусства. Картина в богатой напольной раме из резного дерева. Старый монах в накидке с капюшоном, опирающийся на лопату. преподобный Марк Печерский, святой гробокопатель, объяснила Лариса. Монах Киевской Печерской лавры почитается православной церковью. Подножие картины украшала гладкая каменная плита с кучкой совершенно конкретных человеческих черепов. Потом мы подошли к застеклённой витрине. Снова черепа, кусочки костей, пепел в фигурной стеклянной ёмкости. Прах и костные останки, остающиеся после кремации, гласило для обестолковых сопроводительная надпись. Становилось интересно, не совсем то, что требуется с Пахмелия, но всё равно интересно. Полагаю, для вас не секрет, что прах умерших собирается в урны и выдаётся родственникам почивших, говорила Лариса. А родственники сами решают, что с ними делать. Кто-то держит дом, а другие хоронят на кладбище. Третьи помещают прах в колумбарий. Кто-то распыляют в горах, на море и тому подобное. Зимой случилась трогательная история. Голос девушки как-то дрогнул. Мы проводили церемонию кремации, когда все кончилось. Сынишка умерший, мальчик лет одиннадцати, незаметно умыкнул урну. Вскрыл ее и высыпал на снег, выводя пеплом слово «мама». Потом ему хотели всыпать, но Сергей Борисович вовремя подошёл, отсоветовал: "Пусть так. У мальчика большое горе, он понимает всё по-своему. Есть такие, что с прахом усопшего родственника поступают оригинально. Ему наполняют кулоны, кольца, перстни, другие ювелирные изделия, имеющие закрытые полости. Из праха делают искусственные бриллианты, керамические изделия. Из праха пишут картины, его добавляют в краски". В Южной Корее к концу прошлого века стало негде хоронить людей, и их начали кремировать. Возникла традиция из праха усопшего выполнять бусины. Их хранят в специальных ёмкостях или носят в виде украшения. И это не считается кощунством или чем-то неприличным. Если это помогает сохранить память о человеке, то только приветствуется. Тот тут то там мы натыкались на манекены, разыгрывающие соответствующие сценки, сюжетные инсталляции, диорамы, по научному объяснила Лариса. Манекены в одежде минувших эпох очень походили на живых людей. Обстановка сюжета воспроизводилась со всеми подробностями. Опознание трупа в старинной прозекторской. Работа патологоанатома с телом безвестно усопшего молодого человека. Швейя за пошивом погребального наряда. Приём заказов в похоронной конторе начала 19 века. Безутешная вдова сидит на стуле, а напротив приказчик с постной миной стучит по клавишам старинного ундервуда, оформляя заказ. Похороны младенца. Маленький гробик, крохотное тельце, скорбящие родственники. Рядом сидит молодая мать в белом платье. Очевидно, в некоторых культурах траурным считался белый цвет. Ну давайте поднимемся наверх, Лариса посмотрела на часы. Сергей Борисович скоро освободится. Мы поднялись наверх мимо стены, увешанной крестами. Помещение на втором это же было меньшее, плотность же экспонатов в витринах зашкаливала. Похоронные атрибутики, детали одежды, аксессуары, которые следовало носить с собой при печальных обстоятельствах: бусы, кулоны, ажирелия из изделий жемчуга и аметиста. Снова мемориальные украшения из поделочных камней и волос умерших. Небольшие гобелины, при создании которых использовались седые волосы, не тускнеющие в отличие от серебряных нитей. Коллекция дамских сумочек, необходимые предметы к траурным платьям. Старинные зонтики от солнца, парасоли. Совершенно неожиданные вещи. Коллекция старинных утюгов для разглаживания похоронного наряда. Своего рода печки, в которых использовались тлеющие угли. «Очень тяжелые», — улыбнулась Лариса. «Даже те, что выглядят миниатюрно, невероятно тяжелые. Голодильщицы в швейных мастерских развивали неплохую мускулатуру. Шкатулки, табакерки, носовые платки, вуали, портсигары, старинные пепедастры и метелки для осмахивания пыли. Дамские перчатки, шляпки, снова траурное платье». В викторианскую эпоху были строгие моральные устои, просвещала Лариса. Сейчас всё проще, но раньше нормы в обществе были гораздо жёстче, и большинство этих требований относилось к женщинам. У мужчин всё было на усмотрение и зависело от личных качеств. Я говорю о трауре, который носили родственники умерших. Вдовам полагалось носить только чёрное платье и накидку из бамбазина. Это смесь шёлка с шерстью. Платье только с крепом, он покрывал практически всё изделие. Обязательная траурная шляпка с вдовьим венцом, креповая вуаль. Если дама нарушала неписанные нормы, подвергалась общественному порицанию. Никаких увеселительных мероприятий, званых обедов, походов в театр, никакой косметики на лице. Общение с людьми минимальное. Если вдова писала письма, то только на специальной бумаге с чёрной каймой. Через год начинались послабления. Скажем, можно было снять вуаль и избавиться от шляпки. Ещё через год к чёрной одежде разрешалось добавлять лиловые тона. Сдержанность во всём: в еде, питье, общении. Хм, можно представить, с каким нетерпением дамы дожидались окончания траура. Не сдержался я. Да нет, никто не жаловался. Девушка с юмором покосилась на меня. У них имелся живой пример перед глазами. Королева Виктория 40 лет носила траур по своему мужу Альберту. "Да, это не 3 года", признал я. "Несчастная женщина. Говорю же, у мужчин всё проще". Девушка хотела что-то добавить, но такт не позволил. Всё правильно: погревал, выпил, другую нашёл, утешился, в общем. Но это касается вдов. Но это, что касается вдов, траур по детям и родителям длился меньше. Хватало одного года, но при желании его могли, как сейчас говорят, пролонгировать. По племянникам, дядям и тётям, двоюродной родне и того меньше 3 месяца. Теперь обратите внимание на эту часть музея. Она повела меня к стеллажам, сгруппированным посреди зала. Данная часть выставки представляла групповые фото Странные штанги со штативами высотой с человеческий рост, изогнутое приспособление с миниатюрными тисочками. На треноге стояла старинная фотокамера. Для современного человека это выглядит абсурдно, неприемлемо. Но в позапрошлом веке и вплоть до 20-х годов 20-го столетия это было весьма популярным поветрием в Европе, России и на восточном побережье США. Возник данный жанр в викторианской Англии. Так называемый фотографический сеанс пост-мортем. Посмертное фото. Недавно скончавшегося человека одевали в домашнюю одежду, придавали нужную позу и фотографировали в компании вполне живых родственников. «А это еще зачем?» – пробормотал я. «Ха, ну, существовал спрос, существовало предложение», – пожала плечами Лариса. «Не стоит забывать, что ценности и представления людей прошедших веков – существенно отличались от нынешних прижизненные фото имелис не у всех дорогое по тем временам удовольствие умирал ребёнок или умирал кто-то из взрослых если у родных возникало желание приглашали специального мастера из фотоателье выражали ему свои пожелания и мастер брался за работу запечатлеть мёртвого человека как живого в окружении близких людей считалось как сейчас говорят круто и денег на это не жалели Для кого-то это была последняя память. Мёртвых усаживали на мягкую домашнюю мебель, с помощью штативов и зажимов придавали нужные позы. Могли и вовсе делать фото в полный рост. Лариса показала на штангу с тисками. Приспособления крепились сзади, на снимках их почти не видно. Перед вами несколько семейных фото. Можете ознакомиться, а заодно попробовать угадать, кто тут жив, а кто только делает вид. Я всматривался в эти старые жутковатые снимки. Сидящий мальчик от силы пара лет ребёнку. За ними двое взрослых в полный рост мужчина с женщиной. Как-то даже не по себе, все трое оказались живыми. Естественные позы, все смотрели в объектив. Глаза немного мутноватые, но это не показатель. Две обнявшиеся девочки. У одной прикрыты глаза, у другой открыты. Но в них такая смертная повалока, что можно не гадать. Детская смертность была невероятно высокой. Грипп, аппендицит, скарлатина всё, что в наше время легко лечится, тогда считалось смертельным заболеванием. Компании из трёх взрослых человек: мужчина и две женщины. Все стоят по-естественному, непринуждённые. В лицах они тоже всё в порядке. В лицах что-то неуловимо общее, возможно, родные сёстры и брат. Не догадались? Раздался за спиной голос. Он прозвучал не громко, мягко, и всё равно я вздрогнул. Сергей Борисович Якушин подошёл неслышно и мог стоять за спиной уже достаточно долго. Прошу прощения, Никита Андреевич, что подкрался незаметно. Мужчина улыбнулся. Мёртвый на данном фото мужчина с усами. За его спиной мутновато выделяется штатив. Если присмотретесь, то поймёте. На ранних фото первой половины XIX века эту задачку, кстати, решить несложно. Тогда использовались дагеротипы, основанные на чувствительности йодистого серебра. Чтобы сделать снимок, требовалась долгая выдержка. Живые, в отличие от мёртвых, не могли сохранять неподвижность, и их лица, как правило, смазаны. А здесь кто? кивнул я на фото с ребёнком и родителями. По правде сказать, сам не понимаю, пожал плечами Якушин. Могу лишь догадываться, что жив здесь только мужчина, а мама с ребёнком мертвые, хотя и выглядят как живые. Но это чисто интуитивное мнение. Спасибо, Лариса, что провели человека по музею. А вы простите, Никита Андреевич, что задержался. Прибыли специалисты по бальзамированию из Красноярска, надо было им кое-что рассказать. «Вы в порядке, Никита Андреевич?» Якушин прищурился. «Держитесь?» «Да, Сергей Борисович, я стойкий оловянный солдатик». «Вот и славно, вы можете идти, Лариса». Я поблагодарил девушку за познавательную экскурсию, она удалилась в первый зал. «Не желаете развеяться, Никита Андреевич?» – предложил Якушин. «Я бы тоже прогулялся». До втрого здания 200 м на улице Тепло Солнышка. Дай вам покурить надо. Он словно видел меня насквозь. Мы вышли из музея, я тут же закурил. Очень странно. Я находился в здании около часа, а не испытывал никаких отрицательных позывов. Просто устал. Голова не болела, хотя периодически в ней вспыхивали автор шоки от ночной встряски. Давайте посидим. Предложил Якушин, опускаясь на лавочку. Потом посетим ещё одно здание музея, а после поговорим. Не будем торопить события. Хорошо, согласился я. Вопрос, позвольте, Сергей Борисович. Как вы пришли к такому? Я выразительно повёл головой по сторонам. Ну, вы понимаете, почему я бросил успешный бизнес, основал крематорий, возвёл тут целую индустрию, связанную с похоронными процессами. А заодно основал музей, который большинство людей считает странным. Ну, примерно. Я сделал вид, что не смущён. Но это тоже успешный бизнес, согласитесь. Я не радуюсь, когда умирают люди и вовсе не стараюсь на этом нажиться. Я зарабатываю на том, что предоставляю людям качественные услуги на высоком цивилизованном уровне, стараясь всячески смягчить их утрату. И всё это, заметьте, по весьма приемлемой цене. Вам же нравится здесь? Он пристально посмотрел мне в глаза. Нравится, признался я. Ожидал чего угодно, но не этого. И всё равно не могу избавиться от лёгкого недоумения. Хм, понимаю вас, кивнул Якушин. К сожалению, смерть естественный процесс. Она всегда рядом, никуда от неё не денешься. Когда философски осмыслишь это понятие, чувство лёгкого недоумения пропадает, уверяю вас. Мы не знаем, что произойдёт с нами через минуту. Можем что-то съесть, подавиться и умереть. Мы не знаем, что произойдёт с нашими близкими. Существование в этом мире зыбко и недолговечно. Вам никогда не приходила мысль, что гарантировать в этом мире можно одно то, что все мы однажды умрём. Ничего другого гарантировать нельзя. Работа, личная жизнь, друзья, родственники Все в мире шатко и зыбко может измениться в любой момент. Мы даже не можем гарантировать, что после этого солнечного дня наступит вечер. Ведь всегда есть ничтожно малая вероятность, что прилетит астероид, разнесет все к чертовой бабушке и уже не будет ни дня, ни вечера. Якушин засмеялся. А смерть вот она рядом. Рискну высказать то, во что вы не поверите. Пока, во всяком случае, не поверите. Всё, что в данную минуту нас окружает, продлевает жизнь и наполняет её смыслом. Другими словами, мысли о смерти чистят организм. Рассуждая о своей смертности без паники, с философским смирением, практически гарантия, что проживёшь долгую жизнь. Он что-то недоговаривал, но меня это совершенно не касалось. А что такое смерть, Сергей Борисович? Он не удивился вопросу, возможно, ждал его, пожал плечами. Переход на другой уровень, как-то так. Я вздохнул: "К чему все эти беседы? Мне пора ли переходить к делу". Собеседник внимательно изучал моё лицо. "Вы не верите в сверхъестественное, Никита Андреевич? В Бога, что ли?" буркнул я. "Сверхъестественное это вещи разного порядка". Определённо, да. Первое придумали люди, второе существует независимо от нас и наших знаний о нём, вроде электрического поля. Но не буду заморачивать вам голову, возможно, вам это и не понадобится. Не хочу оскорблять ваши атеистические чувства. Я не атеист, проворчал я. Никогда не буду спиной Урта доказывать, что бога нет. Может и есть, мне всё равно, я не религиозин. А всё же признайтесь, У собеседника задорно заблестели глаза. Вы прибыли сюда с тяжёлого похмелья, уж простите за правду. У вас была непростая ночь, что-то с личной жизнью не в порядке. Нерешённые проблемы, психологический груз прошлого. Рискуну предположить, что это военное прошлое. Вы уже час на нашей территории, вам легче? "Да", кивнул я. "Постойте под куполом крематория", посоветовал Якушин. Проблемы решатся, здоровье улучшится. Его пристальный взгляд словно вскрывал мою черепушку. Не сразу, конечно, но со временем обязательно. Хм, спасибо, я подумаю. Атаракс, небут. Он продолжал поражать своей проницательностью. Но препараты слабые, верно, они не помогают. Сейчас вы перешли на сильный транквилизатор, рискомо предположить, что это фенозипам. Я молчал. Нет, не мог он об этом знать из открытых источников. Да и зачем? Я никому не рассказывал, в социальных сетях своими проблемами не делился. Если хотите, можете рассказать. И самое смешное, что я начал рассказывать. Через смущение, неловкость. Как будто у нас обоих вагон времени и нам больше нечем заняться. Сам я не местный, родом с Искитима. На в город переехали, когда мне стукнул год. Детство и юность в Новосибирске. Дважды бросал учёбу в электротехническом институте. Отсюда и пошло. Служба в десанте, недолгая гражданская жизнь. Контракт в военное училище сил специальных операций, говоря по-простому спецназ. Дагестан, Сетия, Чечня в 12 году ливья. Мессия секретная страну разорвали на куски. Гадафи уже прихлопнули в ходе наступления на его последний оплот в Сирте. Формально наша группа охраняла гуманитарный конвой, фактически всё покрыто мраком. Спецслужбы не раскрывают свои тайны. В обстановке секретности погрузили в пикапы на аэродроме ящики с секретной документацией и повезли в Аль-Шейх. Кто-то предал, слил информацию исламистам. Группа подверглась нападению, потеряли 3 джипа, но сохранили пикапы и костяк отряда. За груз тряслись как за мать родную. Резонно подозревали, что там не тюльпаны. Пикапы прорвались в заброшенные автомастерские, там и держали полтора часа оборону от семи десятков исламистов. Из 12 человек четверо погибших, двое раненые. По счастью, выжили, но и спецназа ушли. «А перед вашим покорным слугой долбанула реактивная граната, и весь мир после этого стал фиолетовым». Бронежилет и шлем уберегли от осколочных ранений, но заработал тяжелейшую контузию, несколько компрессионных переломов, после чего долго восстанавливались зрение и слух. Надо мной работали психологи, неврологи, офтальмологи. То самое дитя без глаза у семи нянек. Службу пришлось оставить, вернулся в родной город». В полицию не взяли, по здоровью не прошел, невзирая на всяческую поддержку Вадима Кривицкого. Домучил на заочном отделении электротехнический институт, который в мое отсутствие вырос до технического университета. Вертел диплом и не мог понять, куда сунуть эту бумажку. Ладно, пусть будет. Напряг своих знакомых, того же Вадима, получил лицензию частного детектива. И вот уже без малого три года. Вы третью сигарету курите. подметил Якушин. Впрочем, понимаю, это помогает. Рискну предположить, что в вашем хозяйстве происходят неприятные события, и вам потребовались услуги сыщика со стороны, сказал я. Позвонили мне предварительно на ведосправки, теперь колеблетесь, присматриваетесь. Позвольте вопрос, почему я? Ну, это просто, улыбнулся Якушин. Вы же сын Андрея Васильевича. И вновь настал черёд удивляться. Да, но он умер перед моим возвращением в город. До последнего скрывал, что с сердцем не порядок. Я знаю, ведь я окончил пединститут, работал военным переводчиком. Мы неоднократно пересекались с вашим отцом, он был прекрасным и надёжным человеком. Потом переписывались, пару раз ходили друг к другу в гости. Я даже вас помню. Экушин засмеялся. Но вы тогда были ниже этой лавочки. Когда мы снова встретились, он занимал пост в штабе Сибво, а я уже заведовал здесьним хозяйством. Не слушал ваш папа мои советы, и на всё имел особое мнение, которое не всегда оказывалось верным. Конечно, я позвал вас не по знакомству, наводил справки. Вы способный малый. Помогли полиции, когда та зашивалась в поиске Снегрёвского маньяка, а вы его засекли в ленте на родниках, где он спокойно пополнял продуктовую корзину. Соб жили куда следует, а потом двумя ударами вбили в багажник его же машины. Где он терпеливо дождался сотрудников ППС. Так была ориентировка, были приметы. Да, но всех окружающих граждан это почему-то не касалось, только вы его вычислили, а потом проявили скромность, отдав все лавры полиции. Ага, попробуем не отдать. Потом вы следили за неким гражданином Б, банковским сотрудником, которого некая гражданка Ц, начальница отдела того же банка, заподозрила в мошенничестве. Она обращаться в полицию боялась, резонно полагая, что там гражданина прикрывают. В итоге ниточка, которую вы распутали, выявила на след запрещённой религиозной группы и связанных с ней отдельных товарищей из руководства нито Эти лавры вы также отдали полиции, да и, правильно, собственное спокойствие дороже. Но вы узнали. Но я узнал, согласился Якушин. Не пугайтесь, все в порядке. Еще вопросы, Никита Андреевич. Почему верблюд? Я покосился на корабль пустыни, рядом с которым стояли несколько гражданских лиц. Ну и вопросы у вас, улыбнулся Якушин. Почему я? Почему верблюд? Честно говоря, не знаю. Просто понравился, решил купить. От животных исходит успокаивающая энергетика. Их можно даже не трогать, просто находиться рядом. Людям, чей близкий человек 10 минут назад отправился в печь, крайне не повредит немного успокоиться, нет? С таким же успехом я мог бы завести с маралом, страусом, зеброй. Пойдёмте, хватит курить. Второй корпус был сильно вытянут, и в нём оказался только один зал. Знакомая клетка на полу и как-то веселее. Скелеты разъезжали на исторических велосипедах, смерть в чёрном балахоне и с косой. В начале экспозиции было много статуэток икон, крылатых ангелочки из жёлтого металла, помпезные яйцеобразные урны, в которых можно было похоронить целую роту. Дальше пространство разделялось на отсеки. Здесь мы иногда устраиваем квесты, сообщил Якушин. Поначалу люди робеют, нервничают, но потом привыкают и даже нравится. Этапы достаточно необычные. Нужно выжить в камере пыток, выбраться из закрытого гроба и запертого снаружи холодильника в морге. В этом зале на ночь музея в позапрошлом году мы устраивали бал Танго смерти. О, вы уже не меняетесь, в лице Никита Андреевич похвалил Якушин. С тем и поздравляю. В передней части зала мы проводили выставку, посвященную Советскому Союзу и Великой Отечественной войне. И экспозиция там была не только похоронного характера. Далее у нас постоянные коллекции «Прошу». Каждый участок посвящен похоронным традициям разных государств. Представлены атрибутика Древнего Египта, африканские башки, испанские, мексиканские изделия, одежда и аксессуары. «Сейчас вы заходите в североамериканскую часть, скоро мы ее закрываем». «Почему?» Я бегло разглядывал знакомую по голливудским фильмам атрибутику. «Блокированный гроб за бешеные деньги, звездно-полосатое полотнище, макет надгробия, парадную форму морпеха под стеклом». «Да ну их!» – отмахнулся Якушин. «Надоели. Африканская и египетская коллекция гораздо интереснее и разнообразнее». Означенные коллекции действительно представляли интерес. Я прильнул к египетской витрине. Она представляла чуть не весь погребальный пантеон: Аструхи и Анубис, страж некрополей и изобретатель бальзамирования, Амсет, божество погребального культа, астральное божество Хаппи, охраняющее и сопровождающее умерших. Сфинксы, мумии и кованные культовые аксессуары, отделённые напоминающие кресты. На мексиканском участке какие-то черепётки, всевозможные маски, трубки, фигурки, саванные покрывала с жизнеутверждающими яркими рисунками. Не во всех культурах похороны скучный и печальный процесс, пояснял Якушин. Человек покинул этот мир, перешёл на более высокую ступень, ему хорошо. Нам, конечно, плохо, что его теперь с нами нет, зато за него можно порадоваться. Похоронные ритуалы у некоторых народностей бурные и экстатические. Да что далеко ходить. В Новом Орле они до сих пор хоронят под джаз. Нанимают музыкантов, те начинают за упокой, потом разогреваются и стартуют бодрые композиции. В завершение похорон устраивают массовые танцы и всем хорошо, весело. А вот от этой шкатулки я бы вас предостерег. Предупредил Якушин, обнаружив мой интерес к африканской коллекции. Видимо, эта штука тоже применялась в похоронных племенных играх, на вид что-то среднее между булавой и детской погремушкой. Гладкую рукоятку венчал череп явно не взрослого человека. Рукоятка намертво крепилась с черепом. Коллекцию дополняли бусы, причудливые ожерелья, страшноватые статуэтки, маски из чёрного дерева, покрытые лаком, человеческая челюсть. Две аналогичные, словно игрушки. Много раз де меньшего размера и черепа явно принадлежали младенцам. "Вы что имеете в виду?" уточнил я. "Крупную колотушку", объяснил Якушин. "Атрибут похоронного хозяйства одного из племён Центральной Африки. Лучше не спрашивайте, откуда мне досталось всё это благолепие. Держитесь от неё подальше. А эта штука чайнофанила на силу справились. Хотели выбросить, но жалко стало". Сейчас она вполне безобидна, но мало ли что. Что вы имеете в виду под словом фанила? Я сглотнул. Ах, зря я это сказал. Виновато улыбнулся Якушин. Слова магия колдуны, злой дух, грязная энергетика не из вашего лексикона, верно? Будем считать, что я ничего не говорил. Ага, поддержал я шутку. Кажется, догадываюсь, на вас работает армия колдунов и магов. которые чистят заряженные грязной энергией экспонаты. Именно, кивнул Якушин учтиво, сдержав улыбку. Тогда зачем вам частный детектив? Если все проблемы могут решить волшебники, причём одной левой. Э, ладно, не будем это здесь обсуждать. Сергей Борисович крякнул, посмотрел на меня как-то странно. Пойдёмте на воздух, Никита Андреевич.